Глава 5 В груди забьется сердце, если нимфа, прелестная краса моей страны, Пришпорит благородного коня, и он помчит ее по горной круче Или унесет в широкие поля. Охота. Я приближался к северу, к родному северу, как я называл его в мыслях, При той восторженности, Какую романтический и дикий пейзаж внушает любителям природы. Болтовня попутчика не докучала мне больше, и я мог наблюдать местность, выгодно отличавшуюся от той, где пролегал до сих пор мой путь. Реки теперь больше заслуживали этого названия, и на смену сонным заводям, дремавшим среди камышей и ракит, они шумно катились под сенью несаженных рощ. То неслись они стремительно под уклон, то струились, лениво журча, но все же сохраняя живое движение по маленьким уединенным долинам, которые, открываясь порой по дороге, казалось, приглашали путника заняться исследованием их тайников. В угрюмом величии высились предо мною Чавиотские горы. Они, правда, не пленяли взор величественным многообразием скал и утесов, отличающим более высокие хребты. Но все же массивные и круглоголовые, одетые в красно-бурую мантию, горы эти своим диким и мощным видом действовали на воображение, нелюдимый и своеобразный край. Замок моих дедов, к которому я приближался теперь, расположился в лагу или узкой долине, поднимавшейся круто вверх между предгорьями. Обширные поместья, некогда принадлежавшие роду Озбалдистанов, были давно утрачены или промотаны моими неудачливыми предками. Но все же при старом замке оставалось еще достаточно угодий, чтобы сохранить за моим дядей звание крупного землевладельца. Имущество свое, как выяснил я из расспросов, производимых мною в дороге, он расточал на широкое гостеприимство, которое почитал обязательным для сохранения доброго имени среди северных сквайров. С вершины холма я мог уже различить вдали Озбалдистон холл, Большое старинное строение, выглядывавшее из рощи могучих друидических дубов, и я направил к нему свой путь поспешно и прямо, насколько это позволяли извивы неровной дороги, когда вдруг мой утомленный конь запредал ушами, услышав заливчатый лай своры-гончих и веселое пение французского рожка в те дни неизменный аккомпанемент охоты. Я не сомневался, что то была свора моего дяди, и придержал коня, чтобы охотники могли проехать мимо, не заметив меня, не желая представляться им среди отъезжего поля, я решил пропустить их, последовать дальше своей дорогой к замку и там дождаться возвращения его владельца с охоты. Итак... Я остановился на пригорке, и не чуждые любопытства, которые, естественно, должны внушать эти сельские забавы, хотя мой ум в тот час был не слишком восприимчив к впечатлениям такого рода, нетерпеливо ждал появления охотников. Из зарослей кустов, покрывавшей правую сторону ложбины, показалась загнанная еле лисица. Опущенный хвост, замызганная шерсть и вялый бег — предвещали ее неминуемую гибель, и жадный допадали ворон уже кружил над беднягой Рейнардом, видя в нем добычу. Лисица переплыла поток, пересекавший ложбину, и пробиралась дальше, вверх по овражку, на левый берег, когда несколько собак, опередив остальную заливавшуюся лаем свору, выскочили из кустов, а за ними егерь и еще три или четыре всадника. Собаки безошибочным чутьем находили лисий след, и охотники, очертя голову, неслись за ними по бездорожью. Это были высокие, плотные юноши на прекрасных конях, одетые в зеленое и красное костюм охотничьего общества, существовавшего под эгидой старого сэра Гилдебранда Озбалдистона. «Мои двоюродные братья», решил я, когда всадники пронеслись мимо, и тут же подумалось, какой же прием окажут мне эти достойные потомки не в рода Чуждый сельских утех, «Смогу ли я найти покой и счастье в семье моего дяди?» Возникшее предо мной видение прервало эти думы. То была юная леди с замечательными чертами лица, вдвойне прелестного, от возбуждения, сообщенного ему охотничьим азартом и быстрой ездой. Под ней была красивая лошадь, сплошь вороная, только на удилах белели клочья пены. Всадница была одета в довольно необычный по тому времени костюм мужского покроя, получивший впоследствии название «Амазонки». Эта мода была введена, пока я жил во Франции и оказалась для меня новинкой. Длинные черные волосы наездницы развивались по ветру, выбившись в пылу охоты из-под сдерживавшей их ленты.